Глава шестнадцатая. Приглашение Дианы на чай заканчивается трагически. Октябрь — благодатный месяц в зелёных крышах. Берёзы в лощине становятся золотыми, словно солнце замерло на них. Клёны за садом багряными, дикие вишни вдоль тропы окрашены в прелестные тёмно-красные и бронзово-зелёные цвета. А поля... Золотятся и греются на солнце после дождя. Эн наслаждалась этим буйством цвета. "О, Марилла!" воскликнула она субботним утром, входя в дом танцующей походкой с охапкой роскошных веток в руках. "Как я рада, что живу в мире, где есть октябрь. Было бы ужасно, если после сентября мы сразу перепрыгивали бы в ноябрь. Только взгляните на эти кленовые ветки. Глядя на них, «Тебя охватывает трепет, правда? Я украшу ими свою комнату». «От них только беспорядок», — не одобрила это намерение Марилла, у которой эстетическое чувство было недостаточно развито. «Растительность, которую ты постоянно тащишь из сада, захламляет комнату. Спальня существует для того, чтобы в ней спать. И еще мечтать. А знаете, Марилла, что в комнате, где много красивых вещей, лучше спится. Я поставлю эти ветки в большой кувшин на столе. Тогда следи за тем, чтобы листья не осыпались на лестнице. Днем я поеду в Кармаде на собрание общества помощи и, скорее всего, не вернусь домой до темноты. Тебе нужно будет накормить Мэтью и Джерри ужином и смотри, не забудь поставить чайник на огонь до того, как сядете за стол. Не повторяй прежних ошибок. Да, это было позорище. «Сконфуженно произнесла Энн. Тогда я весь день пыталась придумать название для Фиалковой долины, и все остальное вылетело из головы. Мэтью такой добрый, он совсем меня не ругал. Поставил сам чайник на огонь и сказал, что ничего особенного не случилось, можно и подождать. Пока мы ждали, я рассказала ему прелестную волшебную историю, и он признался, что время пролетело незаметно. История была действительно очень красивая, Марилла. Я забыла конец». И мне пришлось по ходу его выдумывать. Но Мэтью сказал, что он даже не заметил разницы. Даже если ты решишь кормить его посреди ночи, он подумает, что так и надо. Но в этот раз попробуй сосредоточиться. И вот еще. Не знаю, правильно ли я поступаю. Это может еще больше вскружить тебе голову. Я разрешаю пригласить Диану к нам на чай. Как это мило, Марилла! сплеснула руками н «Все-таки вы наделены воображением, иначе не догадались бы, как я мечтала об этом. Это будет совсем по-взрослому. Не беспокойтесь, я не забуду поставить чайник, раз у меня будут гости». «Марилла, а можно взять чайный сервиз с розовыми бутонами?» «Конечно нет. Сервиз с розовыми бутонами. Что еще ты в следующий раз попросишь? Ты ведь знаешь, я ставлю этот сервиз на стол только при священнике, и членах общества помощи. Возьми старый коричневый. Но можешь открыть желтый горшочек с вишневым вареньем. Его надо есть, а то засахарится. Нарежь еще фруктового пирога. Можешь взять также печенье и орехи. Я так и представляю, как сижу во главе стола и разливаю чай, сказала Н, в восторге, зажмуривая глаза. Предлагаю Диане положить сахару. Я знаю, что она не пьет чай с сахаром, но все же предлагаю, как будто это мне неизвестно. А потом настаиваю, чтобы она взяла еще кусок пирога и подложила варенье. О, Марилла, даже предвкушать это уже приятно. Можно ей оставить шляпку в свободной комнате, а затем нам посидеть в гостиной? Нет, это лишнее. Для вас хороша и столовая. У меня после чаепития в церкви и прочих встреч осталось полбутылки малинового сиропа. Бутылка стоит на второй полке в кладовой, и если захотите, можете запивать им печенье. Мэтью может опоздать к чаю, он перетаскивает картофель на корабль. Энн побежала к лощине и дальше мимо ключа Дриады вверх через ельник к яблоневому косогору, стремясь поскорее пригласить Диану. В результате, вскоре после того, как Марила отправилась в Кармаде, пришла Диана в одном из своих лучших платьев, одетая именно так, как положено приглашенные на чай гости. В другое время она вбежала бы в кухню без предупреждения, но сейчас чинно постучала во входную дверь. И когда Эн тоже парадно одетая, также чинно ее открыла, обе девочки чопорно пожали друг другу руки, словно никогда прежде не встречались. Это неестественное поведение продолжалось и после того, как Диана оставила в свободной комнате шляпку И потом, когда они минут десять сидели неподвижно в столовой, ровно сомкнув ноги. «Как себя чувствует мама?» Вежливо поинтересовалась Энн, как будто не видела, как миссис Барри в прекрасном настроении собирала сегодня яблоки. «Очень хорошо. Спасибо. Кажется, мистер Кадберт занят сегодня погрузкой картофеля на Лили Сент, Не так ли?» Спросила Диана, которую нынешним утром Мэтью на своей телеге подвозил к мистеру Харману. «Да, в этом году у нас хорошо уродился картофель. Надеюсь, твой отец тоже снял хороший урожай?» «Спасибо, очень хороший. А вы уже много яблок собрали?» «Порядочно». И тут Эн, позабыв о хороших манерах, быстро вскочила на ноги. «Пойдем в сад и соберем несколько яблок Red Delicious!» Марилла разрешила брать все яблоки, что остались на дереве. Марилла очень добрая женщина. Она оставила нам фруктовый пирог и вишневый и варенье к чаю. Правда, говорить гостям, чем ты собираешься их угощать, неприлично, поэтому я утаю от тебя, что мы будем пить, кроме чая. Скажу только, что она начинается с М и С и ярко-красного цвета. Мне нравятся напитки красного цвета, а тебе? Они вдвое вкуснее, чем питье любого другого цвета. Сад с большими ветвями, склонившимися до земли под тяжестью яблок, которые прямо таяли во рту, был так прекрасен, что девочки провели там много времени, сидя на траве в углу, где прохлада пощадила зелень. Мягкое осеннее солнце их согревало, они ели яблоки и безумолку болтали. Диане было что рассказать о школьных делах. Она страдала от того, что ей приходится сидеть с Джерти Пай, У той была отвратительная привычка скрипеть карандашом, и от этого у Дианы, по ее словам, кровь стыла в жилах. Руби Джилес заговорила все свои бородавки, честное слово, с помощью волшебного камешка, который ей дала старая Мэри Джо, что живет у бухты. Нужно всего лишь в новолуние потереть камешком бородавки, а потом бросить его через левое плечо, и бородавки исчезнут. Имя Чарли Слоуна написали на стене рядом с именем Эмили Уайт, и та просто взбесилась от злости. Сэм Боултер нагрубил в классе мистеру Филипсу, и тот при всех его отхлестал, а отец Сэма пришел в школу и пригрозил учителю, запретив поднимать впредь руку на его детей. У Мэти Эндрюс новая красная шляпка и синяя накидка с кисточками, и у нее при этом такой высокомерный вид, что прямо тошнит. А лизи Райт не разговаривает с Мэми Уилсон, потому что старшая сестра Мэми Уилсон увела кавалера у старшей сестры Лизи Райт. И еще все скучают по Энн и ждут, когда она снова вернется в школу. А Гилберт Блайт? Но Энн даже слышать ничего не хотела о Гилберте Блайте. Она заторопилась в дом, предложив поскорее выпить малинового сиропа. Энн тщательно осмотрела вторую полку в кладовой но малинового сиропа там не нашла. Он нашелся на верхней полке. К столу Энн принесла на подносе бутылку, а также стакан. «Пожалуйста, угощайся, Диана», — вежливо предложила Энн. «Я пока подожду. Слишком много съела яблок». Диана налила себе сироп, восхищенно любуясь его ярко-красным оттенком, и изящно его пригубила. «Какой восхитительный малиновый сироп!» — сказала она. Я даже не думала, что малиновый сироп может быть таким вкусным. Я так рада, что тебе нравится. Пей сколько хочешь, а я пока пойду разведу огонь. Когда отвечаешь за дом, на тебе большая ответственность. Когда Энн вернулась из кухни, Диана допивала второй стакан сиропа и всем своим видом показывала, что не откажется и от третьего. Стаканы были вместительными, а малиновый сироп был выше всяких похвал. «Ничего вкуснее не пила», — сказала Диана. «Он лучше сиропа миссис Линд, хотя она его вовсю расхваливает, но ее сироп этому уступает». «Я не удивлюсь, если так оно и есть», — убежденно согласилась Энн. «Марилла замечательная хозяйка. Она пытается научить меня стряпать, но, признаюсь тебе, Диана, это не легкий труд. В хозяйственных работах воображению негде разгуляться. Тут надо все делать по правилам. Когда я недавно собралась испечь пирог, Я забыла положить муку. В тот раз я придумала замечательную историю про нас с тобой. Ты в ней заболела оспой, все тебя бросили, но я осталась у твоей постели и спасла тебе жизнь. Однако сама заразилась и умерла, и меня похоронили на кладбище под теми раскидистыми тополями. А ты посадила рядом с моей могилкой розовый куст и оросила его слезами. И до конца дней не забывала о подруге детства, которая пожертвовала ради тебя жизнью. «О, Диана! Это была такая трогательная история, что слезы струились у меня по щекам, когда я готовила тесто. Но в тесте главное — мука». Марилла очень рассердилась, и я ее понимаю. Я для нее вообще большое испытание. Во вторник на обед у нас был сливовый пудинг, и половина пудинга и кувшин соуса остались. Марилла сказала, что оставшегося хватит и на завтра, и велела мне отнести все в кладовую, поставить на полку и хорошенько накрыть. Я собиралась все сделать в самом лучшем виде, но по дороге мне представилось, что я монахиня. На самом деле я протестантка, но тут вообразила себя католичкой, которая приняла решение из-за разбитого сердца постричься в монахини и жить в монастырском уединении. Пребывая в мечтах, я забыла накрыть крышкой соус. Наутро я вспомнила о невыполненном обещании и помчалась к лодовую. И вообрази Диана мой ужас, когда я увидела в соусе дохлую мышь. Я подцепила мышь ложкой, бросила ее во двор и вымыла ложку в трех водах. Марилла в это время доила коров, и я твердо решила по ее возвращении спросить, можно ли отдать соус свиньям. Но когда она вернулась, я уже вообразила себя феей мороза, проносящейся над лесами и окрашивающей деревья в багряные желтые цвета, какой кому нравится. Я совсем позабыла о пудинге и о соусе, а тут еще Марилла послала меня собирать яблоки, «Днем к нам приехали мистер и миссис Честер Рос и Спенсер Вейла. Ты ведь знаешь, они очень чопорные люди, особенно миссис Честер Росс. Когда Марилла позвала меня к обеду, стол был уже накрыт, и все за ним сидели. Я старалась вести себя достойно и вежливо. Мне хотелось, чтобы миссис Росс сочла меня воспитанной девочкой, пусть и не очень красивой. Все шло хорошо до тех пор, пока Марилла не вошла в комнату, держа в одной руке пудинг, а в другой разогретый соус». Это было ужасно. Я все вспомнила и вскочила на ноги с криком «Марилла, этот соус нельзя подавать! В нем утопилась мышь! Я забыла вам об этом сказать!» О, Диана, этот страшный момент мне никогда не забыть, даже по прошествии ста лет. Миссис Честеррос внимательно посмотрела на меня, и я от унижения была готова провалиться под землю. Миссис Честер-Росс потрясающая хозяйка, и бог знает, что она о нас подумала. Марилла покраснела как рак, но ничего не сказала тогда. Она просто унесла пудинг и соус, а взамен принесла клубничное варенье. Она мне его предложила, но мне ничего в горло не лезло. Я прямо сгорала от стыда. Ну и дала мне взбучку Марилла после того, как ушла миссис Честер-Росс. «Диана, что это с тобой?» Диана встала, пошатываясь, потом снова села, обхватив голову руками. «Меня сильно тошнит проговорила она хрипловатым голосом. «Я лучше пойду домой». «Нет, даже не думай идти домой, не выпив чаю!» воскликнула Эн в отчаянии. «Я мигом все сделаю, сию минуту поставлю чайник». «Я должна идти», повторила Диана с глупой решимостью. «Ну, позволь угостить тебя», взмолилась Энн. «Съешь хоть кусочек фруктового пирога, попробуй вишневого варенья, полежи на диване и тебе станет лучше, где у тебя болит». «Я должна идти домой!» Только и могла сказать Диана на все мольбы Н. «Никогда не слышала, чтобы гости уходили домой, не выпив чаю», – сетовала Н. «У, Диана, а вдруг ты на самом деле заболела оспой? Если это так, знай, я тебя не оставлю. Можешь на меня положиться. Я никогда не брошу тебя. Но мне так хочется, чтобы ты дождалась чая. Что у тебя болит? У меня страшно кружится голова», – сказала Диана. Она и правда шаталась при ходьбе. Разочарованная Энн со слезами на глазах принесла Диане шляпку и проводила ее до самой усадьбы. Всю обратную дорогу до зеленых крыш она проплакала, а придя домой, унесла в кладовую остатки малинового сиропа и приготовила чай для Мэтью и Джерри, но теперь все утратило для нее интерес. На следующий день, в воскресенье, с утра до вечера лил дождь. Энна шагу не ступила из зеленых крыш. Днем в понедельник Марилла послала Энн с каким-то поручением к миссис Линд. Но очень скоро Энн уже бежала обратно по тропе к дому с глазами полными слез. Влетев в кухню, она бросилась лицом вниз на диван, тело ее сотрясали рыдания. «Что еще случилось, Энн?» В предчувствии чего-то недоброго тревожно спросила ее Марилла. «Надеюсь, на сей раз обошлось без конфликта с миссис Линд?» Ответом был очередной поток слез и отчаянные рыдания. «Когда я задаю тебе вопрос, Энн Ширли, то жду ответа. Сию минуту сядь и скажи, почему ты плачешь?» Энн села воплощенная трагедия. «Миссис Линд заходила сегодня к миссис Барри и застала ту в ужасном состоянии», прорыдала Энн. «Она утверждает, что я в субботу допьяна напоила Диану и отправила ее домой в безобразном состоянии». Меня она назвала насквозь порочной девчонкой и сказала, что никогда, никогда не позволит Диане играть со мной. «Марилла, я охвачена горем!» Марилла только хлопала глазами, ничего не понимая. «Напоила Диану!» — сказала она с трудом, обретя дар речи. Эн, либо ты, либо миссис Барри сошла с ума. Что ты ей такого дала?» «Только малиновый сироп!» — проговорила Энн сквозь рыдание. Я не предполагала, что от него можно опьянеть, даже если выпиваешь три больших стакана, как это сделала Диана. У меня такое ощущение, будто мы говорим о муже миссис Томас. Я совсем не хотела, чтобы она опьянела». «Опьянела? Что за чушь?» сказала Марила, направляясь к кладовой на кухне. На полке стояла бутылка. В ней, как она помнила, хранилась смородиновая настойка, изготовленная ею еще три года назад за которую она получила приз в Эйвенли. Но некоторые жители, особенно строгих правил, среди них и миссис Барри, настойку не одобрили. И Марилла вдруг спохватилась, ведь бутылку с малиновым сиропом она поставила в погреб, а не в кладовую, как сказала Энн. Она вернулась на кухню с бутылкой настойки в руке, лицо ее непроизвольно подергивалось. «У тебя просто талант, Энн, влипать в разные неприятности. Вместо сиропа ты дала Энн смородиновую настойку. Разве ты не знаешь разницу между ними?» «Я никогда не пробовала настойку», — оправдывалась Энн. «Я думала, это сироп. Я просто хотела... Хотела быть гостеприимной. Диану затошнила и ей пришлось идти домой. Миссис Барри сказала миссис Линд, что Диана была в усмерть пьяная. Когда мать спросила, что с ней такое, Она только глупо хихикала и тут же завалилась спать. И спала очень долго. Мать принюхалась и по дыханию поняла, что дочь пьяная. Вчера весь день у Дианы раскалывалась голова. «Миссис Барри полна негодования. Она никогда не поверит, что я не подстроила этот инцидент». «Я бы на ее месте...» «Хорошенько наказала Диану за жадность, с какой она выпила три стакана чего бы то ни было», сказала сухо Марилла. Даже от сиропа после трех больших стаканов ее бы затошнило. Эта история сыграет на руку тем, кто напустился на меня за изготовление настойки, хотя я не делаю эту настойку с того времени, как ее не одобрил священник. Эту бутылку я держу на случай болезни. Ладно, ладно, дитя, не плачь. Тебя винить не за что, хотя сама история неприятная. Мне нельзя не плакать, сказала Энн. Мое сердце разбито. Все против меня. Мы с Дианой расстались навеки. Я даже вообразить такое не могла, когда мы клялись друг другу в верности. Не говори глупости, Н. Миссис Барри, хорошенько подумав, поймет, что ты не виновата. Ей, наверное, кажется, что ты решила глупо пошутить или что-нибудь в этом роде. Тебе стоит пойти к ней под вечер и рассказать, как все было. Мне даже представить страшно, как я посмотрю ей в глаза, призналась со вздохом Н. «Может, лучше вам пойти, Марилла? Вы такой уважаемый человек, не то что я. Вас она скорее послушает». «Хорошо», — согласилась Марилла, подумав, что это и правда более мудрый ход. «Кончай лить слезы, Энн, все будет хорошо». Но, вернувшись из яблоневого косогора, Марилла уже так не думала. Энн высматривала ее в окно и, завидев, бросилась на крыльцо, чтобы поскорее встретить. «Я вижу по вашему лицу, Марилла, что радостных известий нет», печально произнесла она. «Значит, миссис Барри не простит меня». «Ох уж это миссис Барри», с раздражением произнесла Марилла. «Самая неразумная женщина из всех, кого я знаю». Я объяснила ей, что произошла ошибка, и ты ни в чем не виновата. Представь, она мне не поверила. И опять заговорила о моей настойке, вспомнила и мои слова, что смородиновая настойка не может принести вреда, Тогда пришлось прямо сказать, что настойку не принято пить стаканами, причем тремя за раз, и если ребенок, за которого я отвечаю, проявил такую жадность, я бы мигом привела его в трезвое состояние, всыпав по первое число. Марилла в оскорбленных чувствах проследовала на кухню, оставив на крыльце страдающую в одиночестве детскую душу. Не задумываясь, Энн бусиком спустилась в холодный осенний полумрак и решительно направилась по увядшему клеверу к бревенчатому мосту, а потом вверх через ельник под бледными лучами луны, нависший над западными лесами. Услышав робкий стук, миссис Барри открыла дверь и увидела на пороге маленького просителя с посиневшими губами и умоляющим взором. Лицо миссис Барри посуровило, у нее были твердые предубеждения и неприязни, а переживаемый ею гнев был холодным и упрямым, и ему было трудно противостоять. Справедливости ради добавим, что она действительно верила в злой умысел Энн, специально напоивший Диану, и стремилась уберечь дочь от пагубного влияния такой порочной особы. «Что тебе надо?» — строго спросила она. Энн стиснула руки. «Миссис Барри, простите меня, пожалуйста, у меня и в мыслях не было напоить Диану. Как я могла?» Только представьте себя на месте бедной сиротки, которую приютили добрые люди, и у нее появилась одна закадычная подруга на всем белом свете. Разве может она нарочно причинить этой подруге вред? Я думала, что она пьет малиновый сироп. Я была твердо уверена в этом. Прошу, не говорите, что вы запретили нам вместе играть, иначе мою жизнь навсегда затянет пелена печали. Эта речь, которая растопила бы сердце миссис Линд, оказала противоположное действие на миссис Барри и еще больше ее разозлила. Ей показалось, что Энн своими заумными словами и экзальтированными жестами просто издевается над ней, поэтому она холодно и жестко сказала, «Не думаю, что ты годишься в подруге Диане. Возвращайся домой и задумайся о своем поведении». Губы Эн дрогнули. «Может, вы хотя бы разрешите нам попрощаться?» «Диана уехала с отцом в Кармоди», — ответила миссис Барри и ушла в дом, закрыв за собой дверь. Эн вернулась в зеленые крыши с чувством безысходности. «Моя последняя надежда рухнула», — сказала она Марилле. «Я пошла, чтобы самой объясниться с миссис Барри, но она обошлась со мной оскорбительно. Знаете, Марилла, я не нахожу, что она хорошо воспитана. Теперь мне остается только молиться». Но надежды мало на то, что это поможет. Не верится, что даже Господь Всемогущий может вразумить такую упрямую женщину, как миссис Барри. «Что ты такое говоришь, Энн?» — упрекнула девочку Марилла, стараясь сдержать распирающий ее кощунственный смех, который никак не хотел ее отпустить. Вечером, когда она пересказывала Мэтью события дня, то вдруг неожиданно расхохоталась, вспомнив слова и треволнения Энн. Заглянув перед сном в комнату девочки, Марилла увидела, что Эн заснула в слезах, и тогда на лице женщины проступило необычно мягкое выражение. «Бедняжка», — прошептала Марилла, откидывая выбившуюся прядку с заплаканного лица ребёнка и, склонившись, поцеловала раскрасневшуюся на подушке щёчку.